«Ух, сволочь!» — сказала Агустин. «Так вот они какие, твои знаменитые танки, англичанин!» «Это скорее танкетка!» «Сволочь! Будь у меня бутылка бензина, влез бы я туда и поджег его!» «Что он будет делать дальше?» «Подождет немного, потом еще смотрится!» «И вот этого-то люди боятся!» — сказала Огустин. «Смотри, англичанин!»